11 июля, третьего года миссии, четверг, утро, окрестности Большого дома. Летчик и литератор майор Антуан де сент он же майор Сантакс. Ну, здравствуй, Аквилония, неведомая страна, другой мир, о котором никогда не узнают мои современники из двадцатого века. Отныне моя жизнь будет посвящена именно этому месту, без возможности возвращения к привычному образу жизни. Я странно легко свыкся с этой мыслью. собственно, что означает привычный образ жизни. Я всегда искал острых ощущений. Мне не сиделось спокойно. Тихий и размеренный быт обывателя не прельщал меня. Я понял это, пожалуй, еще в детстве. Поэтому я стал летчиком. Небо. Бескрайний простор, бодрящий разум. Только в небе я по-настоящему чувствовал само жизни, ее могучее движение, ее нестихающий зов. Вылетая на опасное задание, я испытывал особенную приподнятость. Чувство риска заставляло быть сосредоточенным и в то же время вызывало какие-то удивительные мысли, которые не возникали при других обстоятельствах, и мне хотелось запечатлеть их, что я и делал, возвращаясь. И когда я садился писать, эти мысли тянули за собой другие, и они, ложись на бумагу, плавно переплетались между собой. В этом, в общем-то, и заключалось все привычное для меня. Главное — это моя работа, точнее, мое дело, а все остальное — лишь фон. Мне было неуютно оставаться длительное время среди людей. Я не выносил их лживости, лицемерия, алчности и чванства. Все это при общении с такими людьми словно бы оседало на мне невидимой пылью, и я начинал тяготиться необходимостью находиться в обществе. Я понимал, что они такие, какие есть, но все же задумывался, что их так испортило. Деградация души, наверное, это была плата за так называемый комфорт. Ведь не я первый заметил закономерность. чем больше имеет человек благ, тем больше он утрачивает добродетельных черт. Что же, теперь я оказался там, где все не так, как было в моем мире. И люди здесь другие, и уклад жизни у них другой, и земля здесь юная, не знающая греха, не изведавшая чудовищных войн, первозданно чистая, словно лист бумаги, на котором еще ничего не написано. Впрочем, заголовок уже есть, и очевидно наша задача, Сделать так, чтобы будущий текст не был испорчен помарками и чудовищными хляксами. Для этого мы все посланы сюда, мы все участники некоего эксперимента, который решил провести Бог или как его здесь называют Посредник. Когда-то я скептически относился к вопросу существования Бога. С возрастом стал приходить к умозаключению, что есть все же высший разум, создавший все сущее и в присматривающий за своим творением. Но с тех пор, как я попал сюда, и начал общаться с другими людьми, мое мировоззрение претерпело значительные изменения. Что уж там скрывать, подобные перипетии неизбежно заставляют задуматься о подобном. Все начинается с чуда. Чудо – самое примитивное доказательство существования Бога для самых неверующих. Вот чудо свершилось, и после потрясения неизбежно приходит принятие, а затем и переосмысление. Все мы, попавшие сюда, неизбежно становимся другими, сохраняя при этом тот стержень, на котором зиждется личность. А если верить теории аквелонцев, то случайных людей здесь и вовсе не бывает. Впрочем, случайности тоже. Если уж говорить о случайностях, то путем некоторых раздумий я пришел к выводу, что их и там в нашем мире не бывает. То, что мы считаем таковыми, на самом деле способ, при помощи которого Всевышний хочет дать нам что-то понять. Но мы чаще всего не понимаем и говорим «счастливый случай или несчастный случай». и лишь немногие умеют распознавать намеки Всевышнего, в целом же человечество утратило эту способность. Но здесь, в Аквилонии люди четкие к этим знакам. Они доверяют посреднику и имеют с ним хорошие отношения. Тот их не балует, их жизнь их довольно сурова. Но вот ведь удивительное дело, они счастливы. Они счастливы и уверены в завтрашнем дне, они физически развиты и закалены, они открыты и дружелюбны, чем-то напоминая мне жителей милых горных деревушек, которым ничего не надо, кроме их пастбищ, грядок, домика и своей семьи. Но эти люди все же отличаются от обычных землевладельцев, и это сразу заметно. У них чувствуется какой-то импульс, некий огонь, воодушевление. Их степенность, дисциплинированность говорят о некотором уровне культуры. Эти люди развиваются, не так, как они развивались бы при естественном ходе цивилизации, медленно, из века в век, через раздоры и бедствия, коробкаясь к комфорту и технологиям. Нет, при чутком руководстве посредника они строят невиданное общество справедливости и прогресса. Иногда их справедливость бывает мягкой и нежной, особенно когда они собирают разных потерявшихся неприкаянных бедняк и возятся с ними, как с малыми детьми. Иногда она становится суровой, когда какой-нибудь упрямец заявляет, что не будет жить по их законам. А иногда жестокой, как, например, в случае с нападением викингов – на главное аквилонское поселение, когда главными вершителями справедливости стали пулеметы и артиллерийские орудия, убившие больше трех тысяч норманов, а остальных вынудившие к капитуляции. В этом народе говорят, что тот, кто пошел по шерсть, непременно сам должен быть обстрижен. На вершиной варварской аквилонской справедливости стал суд над попавшими сюда вместе с норманами богатым еврейским купцом, его домашними работниками. Этот человек решил обогатиться, вступив в сговор с главарем викингов. Он предал свой город и его жителей на разграбление и истребление, открыв нападающим городские ворота изнутри, а потом скупал у грабителей их добычу и рабов. Там, в нашем времени, у такого преступника сразу бы нашлось множество добровольных защитников, они оправдывали бы представителя гонимого народа. Но правосудие месье Грубина оказалось беспощадным, как уже сорвавшийся со стопора топор гильотины. «Неисправим, а потому повинен смерти», — сказал верховный судья. «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Местное правосудие, как и то, что я наблюдал в советской России, во главу угла ставит исправление преступника тяжелым трудом и воспитанием. Если же это считается невозможным, то его выселяют из цивилизованных мест в окружающий дикий мир или казнят, отрубая голову. В любом другом случае я бы возмутился такой жестокостью, но несколько сотен моих соотечественников — обреченных злой волей на продажу в сарацинское рабство и спасенные аквилонцами, были живыми свидетелями того, что приговор, вынесенный преступником, справедлив и полностью соответствует тяжести содеянного. Впрочем, головы отрубили только самому купцу и нескольким его помощникам, а остальных приговорили к ссылке на один из необитаемых островов в Атлантическом океане. При этом месье Сергий-старший распорядился забрать из еврейских семей всех маленьких детей, чтобы воспитать их как своих сограждан. Другим же позволил ходатайствовать о замене ссылки исправительными работами, после которых человек считается полностью исправившимся, и запрещено поминать ему прежние грехи, до тех пор, пока он не совершит нового преступления. В таком случае преступник будет казнен без всякой пощады, чего бы он ни совершил, и ибо рецидивистов тут в живых не оставляют. Однако согласились на этот путь искупления совсем немногие, исключительно женщины, которых от общего числа преступников было не более четверти, и то не все. Уже сегодня утром я переговорил с некоторыми своими соотечественниками и соотечественницами, присутствующими в общем массе аквилонского народа. Признаться, я был обрадован возможности общаться по-французски. Никаких забытых семидесятилетних старушек среди них нет. Все это молодые люди, в полной мере вовлеченные в процесс государственного строительства. Никто из них не чувствует тут себя чужим и униженным, даже молодой дворянин из эпохи Великой Французской революции Виктор де Легран, бежавший в это время от революционной диктатуры монтаньяров. Ему единственному из всех довелось пожить пару месяцев среди местных жителей, и теперь он на все лады превозносит аквилонское государственное устройство. «Способный и деятельный человек, месье Антуан, — сказал он мне, — В этом обществе имеет возможность подняться вне зависимости от своего национального и классового происхождения. Будь ты французский дворянин, или кельтский кузнец, или древнеримский центурион, главные вожди, месье Сергий Старший и месье Андре, относиться к тебе будут только исходя из твоих личных достоинств и успехов. С дикарями эти люди ведут свои дела честно, никогда не обманывают и всегда отдают обещанное. хотя, согласно обычным европейским представлениям, могли бы попросту забирать все нужное силой. Доволен своим положением и мой современник Гюстав Оде. Этот человек попал сюда совсем недавно. Его большое семейство, все участники сопротивления, арестовала банда петеновских коллаборантов. Но Господь смело над добрыми людьми. Вместо оккупированного немцами Бордо милисы прикатили прямо сюда, под пулеметы аквилонского ополчения. А тут все сурово. с добрыми по-доброму, а со злыми по-злому. Коллаборантов даже не стали брать в плен, поскольку в Аквелонии они считаются кем-то вроде нечистых животных. А семейство Аде и его зятя жан Пьер Пише приютили, накормили и пристроили к делу, пообещав, когда все успокоится, выделить земли под собственную ферму и помочь построить дом. Сейчас, когда враг вроде тех же норманов может прийти с любой стороны, подобное выглядит чистым безумием, Но потом, почему бы и нет, сам папаша Д, ветеран прошлой Великой войны, почти сразу же записался в ополчение, и вместе с ним пошли четыре его взрослых сына, зять и даже незамужняя дочь Марианж В камуфлированной форме ополчения, папаша с пулеметом Льюиса, остальные с американскими винтовками, это семейство выглядело весьма колоритно и годилось бы на обложку любого иллюстрированного журнала нашего времени, публика от такого фото была бы в восторге. «Конечно, чтобы составить об этом месте полное впечатление, надо пожить тут не два дня, а подольше. Но пока местные порядки мне скорее нравятся, чем нет. Тем более, что местные вожди выглядят людьми более доступными и открытыми, чем господин Сталин в Советском Союзе. Каждый аквилонец может обратиться в местный центр власти «Большой дом» со своими заботами и проблемами. И вот что особо примечательно. Все здесь, так же, как и в послереволюционной России – проникнуто духом созидания. Очевидно, что главная черта русских – стремление строить и обустраивать, обживать дикие земли, создавать свою цивилизацию. Воистину, эти русские какие-то особенные. Наблюдая здешний жизненный уклад, я просто прихожу к уверенности, что так не получилось бы больше ни у кого. Ведь как легко одичать самим, оказавшись в первобытных условиях, где нет социально-экономических структур, судебной исполнительной власти – где так высок соблазн делать то, что вздумается, не опасаясь расплаты, где все низменные черты, подавляемое стремление властвовать, покорять, должны были бы принять необычайный размах. Но в итоге это закончилось бы крахом. Ибо цивилизованность накладывает на человека ответственность. и Если он пренебрегает ею, то развитие его не только останавливается, оно переходит в регресс. И тот порядок, который я здесь вижу, Говорит о том, что основатели этого юного государства – настоящие титаны духа. Их ведет не человеческое, продиктованное плотью и инстинктами, а нечто такое, чем они отделены свыше, причем отделены изначально, иначе я никак не могу объяснить их успех, который постоянно закрепляется. Хоть я и стараюсь смотреть, но все непредвзято. все же неизменно нахожу в окружающей реальности отголоски той России, которую я видел, которую мне довелось узнать, Тогда я искал революционность повсюду, как особый знак, отпечаток, как некий ярлык, но не находил ее, она таилась в сознании, и это становилось понятно только при более сильном погружении в быт советских людей. И дело тут оказывается совсем не в революционности как таковой. Этим словом, я стремился обозначить ту трансформацию людей, которую влекут за собой радикальные перемены, происходящие под знаменами громких идей. Но ни в Советском Союзе, ни здесь – Я не столкнулся с проявлениями одержимости, горячности, непримиримости, враждебности к чуждому. И еще одно любопытное умозаключение я сделал. В своих заметках о советской России я упоминал, что у русских имеется неистребимая тяга к странствиям. А ведь именно эта страсть заставила основателей Аквилонии сорваться с места и уйти на эту новую землю, где человечество едва зародилось. Без сомнений, с воодушевлением и уверенностью, они стали осваивать эту дикую территорию. Они развиваются сами и помогают в этом местным, которые по своей человеческой сути точно такие же, как и они, как мы, как и все поколения рода человеческого. И получается, что русские не просто любят странствовать. Нет, они приходят на новые земли с тем, чтобы созидать. И вот оно, рукотворное чудо созидания. Город, бурлящий жизнью, способный справляться с угрозами и обеспечивать себя всем необходимым. Город-государство, зародыш могучей цивилизации. Невиданная в нашей истории формация, построенная с учетом опыта другого мира. И цивилизация это именно русская, поскольку русским не свойственно замыкаться в маленьком мирке. Их разум всегда простирается вширь, стремясь охватить как можно больше. Все, за что они не берутся, имеет бесконечную направленность. Они не рисуют себе ни пределов, ни преград. И, пожалуй, в этом и состоит их главное отличие от нас, европейцев, так стремящихся к замкнутости и индивидуализму. Русские же стремятся уподобиться Богу в своем стремлении творить и созидать. Не за это ли он так благоволитым? Русские не терпят статичности, застоя. Тяга к странствиям – это скорее тяга к переменам. Желание на полную мощь применять свои способности, силу, таланты, иметь идею, жить с пользой, быть значимой частью одного могучего целого. Вот что такое это та самая пресловутая революционность. Вся суть русских в движении, причем дух их тоже не выносит покоя. И теперь, осознав все это, я гораздо лучше понял ту советскую Россию, и открытие это потрясло меня.